Непосредственно за спиной Тита сидел лейпмедик медик доктор Валент. Домициан угловато отставив локти, выпитив верхнюю губу, внимательно рассматривал бледное длинное лицо этого человека. Марул рассказывал ему, как глубоко был оскорблен Валент тем, что во время эпидемии Тит обращался к египетским и еврейским врачам. Лицо Тита отекло, оказалось болезненным, и он мало чем походил на любовь и радость рода человеческого. Может быть, Валент со своим методом диагноза по глазам и полезный человек. Он сумел завоевать доверие Тита и чувствует себя теперь обиженным. Марул постоянно жалуется, что врачи не могут вылечить его зубы что если бы Марул посоветовался с Валентом и, воспользовавшись этим предлогом, обмолвился словечком о болезни Тита? Может быть, такое словечко и упало бы на благоприятную почву. Мальчик Павел продолжал жить в доме Иосифа. Теперь этот дом казался ему еще мрачнее. С ним не было больше ни матери, ни его учителя Финея. Иосиф разрешал ему каждые две недели уезжать на альбанское озеро, чтобы повидаться с Дарион. Однако Финей, Иосиф поставил это условием, не должен был в это время там присутствовать. Обычно Иосиф сам провожал мальчика в Альбан. В течение тех двух часов, когда Павел находился в доме матери, Иосиф бродил по холмистой местности, ожидая, когда, наконец, истекут эти два часа. А мысль об ожидавшем его отце лишала мальчика непосредственной радости свидания с матерью. Иосиф отдал сыну Павлу всю свою душу и все свои силы. Он учился тому, что мальчик изучал в школе. Работал над усовершенствованием своего греческого произношения. Разговаривая с сыном, больше заботился о чистоте своего греческого языка, чем когда выступал перед Титом и римскими литераторами. Ел всегда вместе с Павлом, интересовался его вкусами, увлечениями. Пытался, впрочем, без успеха и таланта лепить фигурки из глины. Написал управляющему иудейскими имениями, прося сообщить во всех подробностях, как там питают и содержат коз ибо иудейские козы были самыми красивыми и сильными. Козлы Иова боролись с волками, а козлы книжника Хамая побеждали медведей. Но Павел слушал эти истории с вежливым недоверием, а листья коричного дерева, присланные управляющим, будто особенно полезные для коз и прибывшие в довольно увядшем виде, Он принял с вежливой благодарностью, но без особой радости. Редкие и осторожные попытки Иосифа ввести мальчика в еврейскую богословскую науку были малоудачны. Ах, он не смел и подумать о том, чтобы изучать с ним вместе книгу Когелета, слышать из его уст знакомые еврейские слова Павел вежливо и внимательно читал в большой книге те места из истории еврейского народа, которые ему рекомендовал отец. Историю Давида и Галиафа, или Самсона, или Исфири, или Иосифа, первого министра египетского фараона. Перевод семидесяти читался легко. Павел быстро схватывал, у него была хорошо развитая память. Но за последние месяцы мать Ифины... Глубоко внедрили в него убеждение, что учение евреев – варварство. Он увлекался рассказами об Одиссее и Полифеме и противился историям о Давиде и Голиафе. Он восхищался дружбой Ниса и Эвриала и подвигами Геркулеса, но был равнодушен к Давиду и Анафану и к подвигам Самсона. Он чувствовал, как отец всеми силами своей души старается завоевать его. Иногда он гордился этим и пытался отвечать отцу на его любовь, но безуспешно. Он всегда был высокомерным. А Афиной и мать только поддерживали в нем его аристократическую гордость. Павел не мог понять, почему бы его отцу не перейти к грекам или римлянам, Почему именно ему, Павлу, хотят навязать унизительный переход к евреям? И почему мать и любившей его, не могли его уберечь от такой участи? Все более чуждым казался ему отец. Все больше находил он в нем недостойных черт и как бы чисто не говорил Иосиф по-гречески. Павлу казалось, что он слышит в его речи ненавистный говор обитателей правого берега Тибра».